Менее чем через час, когда авианосцы остальные корабли группировки сделали по несколько маневров, стало очевидно – флагман не выходит за пределы курсового коридора шириной в 3 мили. К этим данным добавлялись результаты наблюдения за обнаруженной ранее американской субмариной, которая двигалась прямолинейно. В сумме эти сведения позволяли довольно точно определить генеральный курс авианосца, и это давало возможность установки мин на его пути. Авианосец Гарри Труман был уже в 67 милях от подлодки, когда Лосев решил ставить минное заграждение. Координаты наиболее подходящего места были вычислены за минуту до этого. На борту КОТА имелось 10 мин по МК-3Г. Командир отдал приказ установить 6. Закипела работа в первом отсеке. В электронно-вычислительный блок каждой мины были введены акустические профили судовых типов, установлены режимы активации. Из двух торпедных аппаратов были выгружены самонаводящиеся торпеды, загруженные по тревоге, как боеприпасы первой очереди, а их место заняли мины, запрограммированные на уничтожение авианосца. Свернули антенну с ката, после чего боссман отклонил вертикальные горизонтальные рули. Вскоре код шел на глубине 530 метров под углом 45 градусов к генеральному курсу авианосца. До назначенного места установки – надо было пройти более 10 миль. На ГКП и в отсеках чувствовалось сильное напряжение. Ожидание. Ожидание схватки решающего момента. Цель по левому борту одиночная. Пилинг 108 градусов. Классифицировано как грузовой транспорт большого водоизмещения. Танкер. Вас понял. Продолжайте наблюдение. Центральный доклад командир Миноторпедной дивизиона капитан лейтенант Довин. Миноторпедные комплексы снаряжены, проверены личный состав и оружие к бою готовы. Отлично, Вдовин. Ждите команды. Вышли на точку установки минного заграждения. Сбавляя ход, лодка выпустила три снаряда на заданную дальность. Затем, разворачиваясь, отстрелялась еще тремя. Расположение мин напоминало перекрестие. Они опустились на глубину 1200 метров, где открылись краны, пускающие газ в гондолы. Пока наполнялась основная гондола, мины продолжали углубляться по инерции до отметки полтора километра где зависали и путем стравливания закачки газов в дополнительную гондолу удерживались на заданной глубине. Здесь мина, медленно сносимая течениями, может оставаться до 50 часов в ожидании цели, на такой срок рассчитаны ее ресурсы, после чего должна быть выловлена или самоуничтожиться. Маневры подводной лодки были сопряжены с опасностью обнаружения, потому что приходилось подставлять под основной вектор возможной локации большую площадь корпуса и винты. По этой причине Лосев направил лодку к месту установки заграждения не перпендикулярно движению авианосной группы, то есть самым коротким путем, а под углом сближения 45 градусов. Впрочем, на скрытность тут еще работала дальность и теплое течение. Лодка находилась ниже основной массы этого течения, в холодных водах. А сигналы систем активной гидролокации сильно рассеиваются на границе разнотемпературных и неравносоленных, то бишь разных по плотности, водных масс. Помогал и тайфун, бушующий над океаном. Сотни тысяч тонн влаги, проливающиеся каждой минуты из облаков, заметно опресняли воду у поверхности. Это явление еще и прибавляло пару сантиметров осадки крупных надводных судов. Выставив заграждение, Кот взял курс на запад к подводным горам Императорского хребта. Двигаясь задним ходом, лодка должна была удалиться на 8 миль и подняться на отметку 450 метров. Экипаж готовился к двум вариантам действий. Если группировка, сблизившись с подлодкой, нащупает до входа в зону минного поражения, а вероятность обнаружения крайне высока на дистанциях менее 20 миль до кораблей с противолодочной аппаратурой, то субмарина откроет огонь телеуправляемыми торпедами, затем выпустит шумоимитатор и начнет уходить реверсом на малом ходу. Так лодка, имеющая пусковые установки в носовой части, сможет отстреливаться торпедами и выставлять мины. Уход с диферентом на всплытие позволит по достижению необходимой глубины открыть огонь ракетами. Хотя офицерами Кота план отхода рассчитывался, шансов уцелеть в такой ситуации почти не было. Согласно второму варианту, подлодка, затаившись, дождется срабатывания минного заграждения, после чего нанесет удар торпедами по заранее выбранным целям, не более пяти, и попытается незаметно уйти на малом ходу. Второй вариант не предполагал использование режима повышенного тепловыделения ядерного реактора, но если возникнет необходимость, то выйти на этот режим может и не хватить времени. Дистанция и глубина рассчитывались исходя из возможности оружия. Если для лодки наиболее безопасными были большие глубины и максимальная удаленность от цели, то для боеприпасов требовались определенные условия применения. Например, на борту имелись противолодочные ракеты пускового калибра 650 мм комплекса «Ветер», но они запускались с глубины не более 100 метров. Тоже и противокорабельные ракеты 3М54 калибра 533 мм. Они отстреливались примерно с такой же глубины при волнении моря не более 5 баллов. А полноценно отработать на конечном отрезке атаки могли, если вблизи цели стихия не превышала 7 баллов. Получается, что на малых дистанциях, на которых врагу сложно отбить ракетную атаку ввиду нехватки времени, эти снаряды применять весьма рискованно, потому что подсплытие на малую глубину наверняка приведет к демаскировке, а после атаки осложнит уход от преследования. По одиночному судну можно рискнуть ударить ракетами с расстояния в несколько миль, но против группы придется действовать с удаления в десятки мир, а значит реактивные снаряды наверняка будут сбиты средствами противовоздушной обороны. Ракет, отстреливаемых даже в пусковых контейнерах на глубине 400-600 метров на вооружении российского флота нет. Не было на подлодке гиперзвукового оружия, хотя о нем разговоры шли давным-давно. В арсенале подводной лодки было 8 ракет комплекса «Ветер» и две усовершенствованные торпеды модели 6576, это по стрельбу из спусковых аппаратов калибра 650 мм. Для выполнения специальной задачи на борту разместили глубоководные изделия для длительных поисково-разведывательных работ, выпускаемые из тех же торпедных установок. Таких изделий было два, с ними работала пара специально зачисленных в экипаж инженеров. Под торпедные аппараты калибра 533 мм арсенал был укомплектован минами ПМК-3Г 10 штук, двумя торпедами Т-3 и четырьмя футляр новейшей модификации с возможностью тихого старта, восемью ракетами комплекса «Калибр», из них четыре противокорабельные 3М54 и четыре 3М14 для поражения наземных целей. Кроме того, Имелось две ракеты 3М14, снаряженных термоядерными блоками мощностью в 100 кт. И, наконец, на борту размещались 6 самоходных аппаратов гидроакустического противодействия калибра 533 мм. 4 типа бириллий последней модификации и два бириллий УН, несущих в своем облегченном корпусе миниатюрные дрейфующие приборы vis 2 м Пояснение бириллий. Самоходный многоцелевой автоматический прибор гидроакустического противодействия калибра 533 мм. Модификации прибора имеют буквенные индексы в наименовании. Совсем недавно боекомплект пополнился новым классом оружия – противовоздушными минами «Чинарик», как неформально называли их подводники. А официально – автономная плавающая зенитная установка «Чинар». Подводная лодка совершенно не прикрыта от авиации ракет, поэтому на его у экипажа была особая надежда. А АПЗУ представляла собой контейнер с четырьмя противовоздушными ракетами комплекса «Верба». Установка имела функцию сетевого обмена данными, чтобы цели не обстреливались более чем двумя ракетами одновременно. Могла отличать воздушные цели от над- и подводных. Начинялась зарядом для самоподрыва, а также устройством кодового доступа и дистанционного управления. Чиннары были в половину короче торпед того же калибра и в несколько раз легче, но в комплекте к ним шли сбрасываемые двигательные и утяжеляющие насадки, которые позволяли скрытно запускать зенитные мины на дальность до 15 миль. У нового оружия были недостатки. В автономном режиме противовоздушная мина могла сработать не только по вражеским ракетам и малым беспилотникам, не имеющих кодовых систем опознавания, но и по своим. И все же одинокой подводной лодке, не имеющей никакого прикрытия от авиации, противовоздушная мина давала некоторую защиту. С другим оружием тоже имелись подвижки в последние 2-3 года. После модернизации корабля появилась возможность практически бесшумного запуска торпед, особенно местного при реверсном движении подлодки. Был определенный прогресс и в телеуправлении, хотя российский флот все еще отставал от противников. Обстоятельства предшествующего боя пока благоволили экипажу Кота. Шум стихии, бушевавший в этом районе, а также шум самой авианосной флотилии, не позволяли врагу засечь русскую подводную лодку на дальней дистанции. Скачки плотности, подводные возвышенности позади по курсу, завикрение и расслоение течения в прихребтовой зоне создавали серьезные преграды для гидроакустической локации и как следствие для обнаружения подлодки. В то же время имелись трудности у нее. Скажем, здесь на отдалении от суши не было жидкого грунта, как в Северном Ледовитом океане, коим часто пользовались российские подводники. Пояснение. Жидкий грунт. Слой водной толщи, плотность которой выше, чем прилегающих слоев, позволяет дифференцированной лодки длительное время находиться в равновесном и неподвижном относительно слоя состоянии, снижает возможность обнаружения. Течение сильнее, чем на севере, и заметно сносили корабль на малом ходу. Вообще в этом районе было сложно придерживаться курса из-за многих факторов, а серьезных гидрологических исследований в контексте обеспечения скрытной деятельности подводных лодок России тут не проводились.